Александр Изотов Нулевой мир. Книга седьмая. Мера человек. Выбор. Глава первая. Новые проблемы. Демон закричал, и тут же его крик оборвался. Оракул принёс нам оружие. Зверь обмяк, его рука безвольно свисела. Кинжал упал на землю, и только тут я заметил в блеске солнца узор на клинке. Дерьмо налячье. Ещё один вид магии? Биляр, закричал я, а потом ногой спихнул зверя с клинка. Его уже мёртвое тело кувыркнулось о камни и затихло. Мои колени подкосились, в глазах потемнело. Биляр, слабым голосом повторил я. Молчит. Молчит, сволочь рогатая. Марк, я почувствовал хали. Она пыталась влить в меня силу, удержать сознание. Но и сам ангел страдал. Она прекрасно ощущала адский жар, гуляющий по моему телу. В левую руку, словно штырь раскалённый воткнули, а порез на ней горел пламенем. С рывком я схватил кинжал. Рука обожгло, но я смотрелся. На лезвие гравировка, будто печать. Смазан уже, от пентаграммы почти не осталось следа. Да что за нахрен? Сил никаких нет. Твою же мать, я человек. А все равно приложили как нуля сраного. Да игрался с меткой. Сразу надо было прибить. В грудь влетел Сидлячок, взгляд слегка прояснился. Я пополз к лошади, волоча за собой меч. Меч нельзя потерять. Нельзя. Резвый заволновался, пошел ко мне навстречу. «Марк!» Хлель глухо кричала со стороны откуда-то. «Бери силу!» Стало легче, намного легче. Но другая магия пыталась убить меня, сжигала изнутри. Дело туго. Я всегда задницей чую, когда дело дрянь. Вот сейчас я напоролся на первую же ловушку. Ловушку не на меня, дуря твоя башка. Сразу вспомнился этот сраный Гильберт. Эта сволочь знала, какой демон сидит во мне. Твой демон оставил много крови в инфериоре. Я схватился за седло, мощная животина, покачнулась под моим весом. Но я рывком подтянулся и смог забросить себя на седло, перевеситься, ногу не закинуть, и так сойдет. На груди талисман. Надо позвать на помощь. Кто ж знал, что так быстро-то? Вот тебе и губитель приоров. Собрался тоже мне на столицу в боевой поход. На первом же звере сдулся. Что там надо делать? Палец проколоть? А где меч? Нет сил. Темнота наступает. Резвый! Последняя моя мысль... Бросилось животному в разум, и послушный конь рванул с места, а я, покачиваясь в мешком на седле, потерял сознание. Я покачивался, словно плыл в неведомом пространстве. На самом деле я знал, что потерял сознание. Просто тело пока переваривает последствия новой магии, и болевой шок не пускает меня обратно. Ну а раз так, можно и подумать, где же я так облажался. Марк, демона нет. Халира дала, она была тут со мной. Этого кожаного Биляра нет. Ангел плачет по Демону? Действительно. В Инферноре страшные дела творятся, раз до такого дошло. Достал-таки Авадон своего конкурента. Биляр сильный демон, умный и честолюбивый. Насколько может быть честным демон, настолько он и был честным. И вот я его не чувствую. Впервые на меня напало спокойствие. Просто дикая апатия, будто антидепрессантами накачали. Видимо, это такой шок у психики от того, что демона вырывали из организма. Я тоже не чувствую его, Марк. Мое спокойствие передалось Халель, но в её голосе сквозила грусть. Это проделки бездны? Я давно уже понял, что небо, что бездна это всё просто сила. Уж не знаю, разумна ли она, но наши мелкие склоки этот разум не интересуют. Небо Бездна это просто выбор. Выбор, который стоит перед каждым жителем Инфериума, когда он достиг настоящей силы. Хализа протестовала. "Марк, законы неба, они устанавливают порядок. Небо определяет меру. Если бы не было так, то то все бы жили так же". Закончил я за неё. Только без указаки сверху. Хлель не ответила. Она видела моё состояние и спор лезть не хотела. Я всё равно никак не отреагирую. Демон жив или нет? Не знаю, со страхом сказала Хелель. Вот и я не знаю. Да ну твою же мать. Теперь понимаешь, что я тогда испытал? вдруг спросил я. Когда был нулём, нечего было лезть к тому копью. Да уж. А сейчас и было пошели нас всех, сразу троих. Но ведь напоролся на пауков. Нет бы остановиться, подумать. Марк, у тебя великая сила. «С ней велика ответственность, только не за жизнь и кого-то там, а за собственную. Потому что эта сила — кость в горле у кого-то. Раньше я был нулем с раном, первушником. Всем было на меня наплевать, им было до нуля. Но теперь частица стала слишком сильной. Вон даже вот она загнали, под лазурную столицу. Посадили на цепи. Нет, сильные частицы Абсолюта никому не нужны. А вот магия Абсолюта — это да. Мы остановились». Марк, что-то происходит. Ты должен очнуться. Ну раз надо, так надо. Огромные клыки клацнули перед самым лицом, когда я открыл глаза. Руки сами метнулись перехватить пасть, и острые зубы сразу пронзили кожу. Я рванул хищника на себя, отбросил в сторону и в прыжке ушёл ото так и другого. Нет времени разбираться. Третий хищник, огромный лев шикарный гривой, Сбил меня с ног, повалив на землю, размером с быка не меньше. Я толкнулся ногой, добавляя инерции, и пасть льва клацнула, схватила пустоту. Спиной я воткнулся во что-то мягкое, перекатился. Мой конь, резвый, он лежал с перегрызенным горлом. Дерьмонулячье. Я выругался. Меня окружали всего три хищника: самец и две самки. Крупные, в холке мне по грудь, лев пятнадцатой ступени. Уже как человек. А вот львицы поменьше где-то в зерином мире. Вокруг каменистая саванна, солнце заходит за горизонт. На горизонте невысокие горы, видимо, резьвы отуда меня приволок. С другой стороны равнина, насколько хватает взгляда, с редкими одинокими деревцами. У гораздила же? Меча нет, опять голые руки, но я улыбнулся. У меня есть стихии. Я вам теперь не ноль сраный. Марк, опять начинаешь Хали с дулом не спесь. Молчу, молчу, раздражённо бросил я. Лев бросился на меня, по бокам прыгнули львицы. Я извернулся, нырнул под гривастого, добавив ему колоком по рёбрам. Перекатился, направил руку, раскрывая щель в земле. Мне удалось прострелить брюхо одной львицы, и дикий стон раненого зверя разнёсся над равниной. Правда, сразу пришлось прыгать в сторону. Ногой добавил по морде настырному льву. И тот тряхнул головой, разозлился ещё больше, погнался за мной. Сбоку снова налетела львица, но прыгать не стала, чтобы я не нырнул под неё. Я поймал её клыки на правое предплечье, хрустнули пластины доспеха, боль пронзила руку. Но львица снесла меня в сторону и этим спасла от прыжка самца. Мы с ней кувыркнулись, и я оказался перед зверем на корточках. Ты они отпускала руку, я же среагировал чётко, как учили ещё в армейке против собак. Вторую руку ей на загривок и надавил на её пасть вверх, переламывая шею через запястье. Отскочив, я встал напротив злого льва. Тот в ярости оглядывал своих бывших жён, осознавая, что остался один. С руки у меня текла кровь, откуда-то на спине синяк. Но ничего, жить можно. Лев приготовился к прыжку, не успел. Острая пика пронзила его голову и рассыпалась. Хищник жалобно мякнув, а сел на землю и затих. «Браво, Марк! Ты сражался как зверь!» Сказала Хэллиэль с легкой иронией. «Ой, так тошно!» Я поморщился. Я сел тяжело дыша и стал осматривать себя. Заодно включил сканер вокруг, стал гонять его на максимальную дальность. Хватит уже, набегался с великой силой и получил столько, что хватило с лихвой. Раны у меня были несерьезные. Защитные пластины на правом предплечье проткнуло... На плечник сорвали. Опять, блин, весь доспех мне испортили. Не получается при параде ходить. Я не сводил взгляда с левой руки несколько секунд. Теперь обычная, не красная. С одной стороны радость, а с другой... Я стиснул зубы. «Марк, Белярд должен быть жив. Мне кажется, с ним произошло то же самое, что и со мной тогда». Халли пыталась меня успокоить. «Вот только я не знаю, что делать». Огрызнулся я, вставая. «В смысле?» «Можно его вытащить из чистилища, как ты меня вытащил?» «Ангел просит за демона?» С горечью смехнулся я, шагая к мертвой лошади. Когда мне надо было вытащить ангела, я полагался на дар судьи. Дар судьи от Херувима, который имел на это право. «Но при чем тут демон? Использовать алтарь неба, чтобы вернуть Белиара?» «Ой, тут я что-то не подумала!» Замялась Халли. «В меня влетели седлячки от убитых животных». И я почувствовал приток энергии. Но всё равно мало. До четвёртого перста, как до Китая. В Инфериоре нет Китая. Есть. Только он называется Лым Приоратом. Усмехнулся я, Хали даже не нашлась, что ответить. На лошади ничего не обнаружилось, даже седла. Где седло-то? Я вскочил, а потом с досадой пнул по морде льва. Да ну, дерьмо это нулячье. Ни меча, ни той флешки с метовухой. Я похлопал по нагруднику. Так, талисман рычка тут, кукла грозе, печать это со слом Каэля. Сфита, который дал мне Макота, хоть и выпал, но к счастью валялся рядом. Я поднял его и задумался. Пора ли звать на помощь? Нет, твёрдо сказал я сам себе. Толку никакого. Что мы все гурьбой побежим в жёлтую столицу? Тут без разницы, один я или трое нас, тут армия нужна. а Зигфрид пока сюда не собирается. Да и тем более, здесь огромная ловушка на меня. Или не на меня. Я ж тронул подбородок от догадки. Марк, что ты имеешь в виду? Но разве у этого Гильберта была моя кровь? Что-то блеснуло за лошадью, и я, обойдя труп, увидел тот самый кинжал. Но нулячая моя мера, значит, меч я утащить не смог, а этот долбанный кинжал удержал. Я осторожно коснулся лезвием своей левой руки. Ничего, просто прокол. Теперь никакой реакции, кроме обычной боли. Кровь больше не реагировала на магию. А то, что рисунок почти стерся? Не знаю. Я сунул кинжал за пояс и встал. Следы копыт резвого вели как раз с той стороны, где на горизонте виднелись холмы. Что думаешь делать, Марк? Наведаюсь опять в землю варанов. Там мой меч, медовуха моя в конце-то концов. Сам я думал про то, что надо найти этого сраного оракула, про которого говорил разведчик, и выдавить из него вместе жизнью все сведения о предсказании. Если он дал зверям такое оружие, значит, должен знать, что случилось с Беляром. «Где мой демон?» — спрошу я. Если он не ответит мне на этот вопрос, то отрежу ему звериные яйца. «Ну, Марк!» — Халли смутилась. «Что? Небо всегда радеет за чистоту помыслов». Я закатил глаза. Даже после всего этого она будет мне говорить про небо?" Хали добавила. "Так что сделай это, пожалуйста, чистым клинком. Так-то лучше." Ял усмехнулся и направился в сторону холмов. Лечить себя я не дал. Сила ангела должна была мне пригодиться для случайной схватки как запасной вариант, тем более в исцелении, и у меня есть кое-какие подвижки. Надо только найти спокойное место. Основным лечебным компонентом всегда была вода. А вот с водой в этих местах было туго. Через некоторое время, гоняя вокруг сканера, мне всё-таки удалось найти небольшой оазис посреди высушенной саванны. Стихия явно говорила мне, что в нескольких метрах подо мной находятся грунтовые воды. Если б я был первошником, хрен бы я зацепился за стихию на таком расстоянии. Хотя, если честно, Силы демона мне явно не хватало. Скорее мне удалось вытянуть наверх струйку воды, и этого хватило, чтобы и напиться, и подлатать укусы. Я опять чуть не проворонил атаку. Огромная стая кровожадных гиен быстро согнала меня с со стоянки. Мне пришлось обзавестись острой палкой, потому что ночная саванна была очень неблагожелательным местом. Странно, но ночью животный мир почему-то не боялся моей меры человека. О ночевке даже и речи не шло, потому что существовала опасность не проснуться. Зато стая гиен быстро помогла мне добраться до холмов. Хищники не были особо сильными, но их было очень много. «Радует, что ты стал осторожнее. К слову, ты бы одолел этих клыкастых», — похвалила Халли. «Ага, а потом бы им на смену пришли те, кто любит добивать». «Именно?» В холмах безопаснее не стало. Потому что стая продолжала меня преследовать с завидным упорством. Тут ещё добавилось, что снова нельзя было проворонить очередного разведчика. Кто знает, как далеко отсюда эта деревня ползучих змей. Я бежал и гонял вокруг сканера, прислушивался ко всем своим чувствам, не желая больше нарваться на засаду. Чувство опасности реагировало на гиен, и не давало полной картины. Да ещё это новое свойство тёмной метки мне очень не понравилось. Тот зверь с кинжалом Он ид стал в разы быстрее. Он сражался как безумец, выбрав самый короткий путь между нами, но своей цели достиг. Я злился каждый раз, когда вспоминал, как глупо потерял Белиара. Правда, без демона моя злость теперь казалась слишком вялой. Вот раньше, да, я злился так, что зубы скрипели. Там в Волгограде я думал, что Вождь стал сильнее из-за действия самого Авадона. Но теперь-то мне стало ясно, любого зверя с меткой не стоит недооценивать. Она делает их опаснее. Деревни ползучих змей я достиг к утру. К этому же времени от меня отстала и стая гиен. Правда, пришлось успокоить пару-тройку особо любопытных зверушек. Я долго петлял, прежде чем нашел место нашей схватки с разведчиком. Но я сразу туда не полез. Долго лежал в отдалении и смотрел со сканером. Наконец, убедившись в безопасности, Я обыскал местность. Быстрый осмотр и подсказки Халии подтвердили мои опасения. Тут уже успел побывать отряд зверей. Ни моего меча, ни моей нахрен медовухи. Если они её вылокали, я жал от злости кулак. Деремо наляча. Я чем буду отпаивать принцессу? Насколько я понял из той подсказки Буру, это очень важный ингредиент для моего плана по возвращению юной королевы Шершни. Что думаешь делать? Я сел на землю, призывая стихии земли. Так было легче думать. Инфериор ответил на призыв, но ничего не сказал, лишь передал эмоции. Всё хорошо, и даже лучше, что противного демона в тебе нет. Правда, жалко. Он всё-таки был больше хороший. Я поморщился. Кругом одни поборники правды. Не правда? отозвалась Хали. Я считаю, что его надо вернуть. не в мою голову, вздохнул я. Надо бы уж вам тела вернуть. И у тебя есть идеи, как это можно сделать? Разве ты не авадон дел? спросила Хелель. Ладно, я встал. Пошли разведаем тут. Теперь я сам полезу к ним в гости. Сказано сделано. Моих талантов в стихии хватило, чтобы полностью слиться с местностью. Халли глушила мою меру, попутно поясняя, как же она это делает, а я по холмам пробирался поближе к лагерю. Теперь я не пропустил ни одного разведчика. Либо убивал, либо оставлял за спиной особо слепых. Хватит, уже допросил одного. Я решил зайти в деревню не со стороны лагеря, и для этого мне пришлось сделать большой крюк до самого берега озера. Там я, подумав, нырнул и поплыл под водой до самых первых домов. Тут в воду уже спускались мостки. и сверху покачивались лодки. Я медленно всплыл у деревянной сваи, прямо под досками, и посмотрел наверх. Утреннее солнце светило уже достаточно ярко. «Что, правда, что ли?» «Да я тебе говорю, звериная твоя мера!» «Ну, чешуя нулевая, вот это да!» Голоса прилетели сквозь плеск воды, и я осторожно на грани чувствительности выпустил сканер. «Это чего тут, чуешь?» «Нет». — Ой, не нравится мне это ваше озеро. Вечно чудится что-то. — А, да это духи воды. Если с ними дружить, то они не трогают. Меня пробрали мурашки. Слова о духах воды не сулили ничего хорошего. Я уже встречался с духами леса, и если звери так кого-то называют, значит, есть на то причины. — И что? — Правда, один глоток всего? — И всю ночь? — Ну да, это ж медовуха и шмелиного леса. Оракул как зашла ночью к этому господину Кантель-Каль, да я понял, командору. Ну да, всю ночь не выходит. Там, где нашего ползуна убили, нашли эту метовуху и меч ангела, говорят. «Меч ангела?» Второй зверь запыхтел. «Чего ты пальцем об лоб бьешь? Дерьмо нулячи это твое небо!» «Ух, какое кощунство!» «Да за эти слова!» Халли стала взмущаться. «Да непривычные мы еще!» У нас под Каутградом пока всё по старинке. Ничего, завтра проповедь будет, поймёшь всё. Бездна — вот настоящая вера. Халя от возмущения попыталась перехватить моё тело, но я не позволил. «Марк, разве так можно? Ты послушай, что эти звери говорят!» Я кивнул, а сам в этот момент думал о совсем другом. Я чуял опасность, не только от зверей. Перед моим чувством открылась толща воды, Насколько хватало сканера. Эта стихия у меня не такая сильная, но тревога не отступала. На меня надвигалось что-то, от чего по спине побежали мурашки.